Глава седьмая. -ш -ш. Струя пламени ударяет туда, где только что стоял мужик. На этот раз ему приходится отходить не так лениво, прыгать он тоже умеет. И то не успевать чуть. Длинный серо-черный балахон теперь покрыт горелыми пятнами с правой стороны. гг г, -г, -г. Пш -ш -ш. Достается теперь и левой стороне. А меня увлекает эта игра. Появляется азарт. Можно сказать, загораюсь. Или дракон загорелся все одно. В общем, гонять мужика по площадке очень весело. Пусть он топчет посильней, а то сорняки стали появляться. Пшшш. С его головы слетает дурацкий глубокий капюшон, удерживаемый у горла красивой резной побрякушкой. Я, наконец, смогу рассмотреть его получше. Насколько позволяет мое зрение, с которым я окончательно свыклась. И наше веселое занятие. Волосы у него, не в пример прочим посетителям, не в дурацкой косичке или локонах, а просто нормальные, нестриженные. Прическа, как у героев всяких аниме, где каждая прядь торчит в свою сторону, но выглядит это достаточно органично. Бледноватый. В подвалах, что ли, сидит обычно». Лицо узкое, скуластое, оно с такой ровной и выразительной, на горца похож. Аккуратная небритость усиливает это впечатление. Судя по тому, как очерчиваются плечи каждый раз, когда он дергается, еще и вкачанный. «Пшшш!» «Но хватит, понял я». Ни хрена ты не понял». «Я знаю, что ты хочешь меч, но ты все равно не сможешь его забрать себе». Он заколдован. Похоже, мне это как раз и нравится. Так что давай, выпускай его из своих рук, и можешь уходить по добру, по здорову. И его можно передать только добровольно. Чего не будет никогда. Ар, грязь подземелья, ну чего я опять с тобой разговариваю? Можно подумать, ты меня понима... Он реально считает себя бессмертным? Ничему жизнь не учит. ни -че Значит, дракон научит. Меня резко утомляют телодвижения, я разворачиваюсь к нему попой, отвожу хвост и самым кончиком отправляю представителя королевского дома Амиран высоко и далеко, ничуть не заботясь о его безопасности. Он же о моем психологическом комфорте не позаботился. Фиг с ним, с мечом. Не все заколдованные мечи одинаково полезны драконам». Мужик положен на вопит в процессе полета, а я удовлетворенно фыркую. Между прочим, красиво получилось. Я ведь тренировалась не только с голосом и речью, но и с каждой своей выдающейся частью тела. Очень уж хотелось понимать, на что способна, и управляться с этим виртуозно. Вот и хвостом училась махать, сбивая разные предметы, поставленные на камень, со снайперской точностью. Не бесполезно. «Надо еще над силой удара поработать. «Мне кажется, таких посетителей стоит отправлять еще дальше». «А не слишком ли ты, Марика, раздраконилась?» «Уточняет мой внутренний голос. «Раньше за тобой такой кровожадности не наблюдалось. «Ты же человек все-таки. «Вот представь, что поступила так же с людьми в той, в другой жизни». «В другой жизни». «Никто не пытался меня убить раз в несколько дней и не называл тупым животным, а то, может, и тогда схлопотал бы». Агрессия на агрессию ничего никому не приносило хорошего. «Мне надо было терпеть или дождаться, пока он придумает еще чего?» «А ты реально хотела его убить? А что мне оставалось делать? Погибнуть?» чтобы только остаться хорошей девочкой? Может, он не за смертью твоей пришел? Вел себя странновато для маньяка? Будто нормальный, хоть и хамоватый. Вот это как раз признак маньяка и есть. Огрызаюсь внутренне и заставляю внутренний голос умолкнуть. Свихнуться ведь можно. Раздвоение личности мне и так грозит, точнее, очень даже присутствует. До сих пор не всегда понимаю, где мои сознательные решения и реакции, а где драконьи. Взять те же вкусовые предпочтения. Ну, какое может быть шампанское в мече, даже если полизать его? А сырая рыба, я же не японка, а тут прям и оружие с игристым путаю, и рыбу с варениками. В общем, и этого хватает. А если я еще дебаты буду сама с собой вести, трое — это уже толпа. Вздыхаю и смотрю на свое бревно, с которым я тренировала дикцию. Кажется, оно уже не для этого предназначено. Обуглилось и скривилось все. Да и тренироваться не слишком хочется. Умеют же мужики портить настроение и сбивать с толку, даже в другом мире. На озеро, что ли, слетать? Рыбу ловить мне еще рано, но хоть развеется. Давай договоримся. А... Фигеть, Он вернулся? И я опять не почувствовала. Я же прошлых идиотов научилась чуять. А этот ничем не пахнет. Ни страхом, ни принцем. Шампанским разве что. Но это от меча, я теперь в курсе. Марика, рассуждения у тебя слегка безумные, конечно. Надеюсь, никто со стороны мысли не подслушает. Ты лучше на мужика смотри. «Опасный и ненормальный». Какой бы нормальный после такого полета от хвоста злобленного дракона вернулся? Маньяк как есть. Или мазохист. В любом случае бр. Вздыхаю и разворачиваюсь к нему. Не я ли думала о том, что надо как-то начать контактировать с людьми? Договариваться. У этого вон и меч волшебный есть. Может, он и сам что в магии смыслит, или выведет на того, кто смыслит? Если лететь в города, то я рискую быть подбитой палицей, а местные будут разбегаться с дикими криками. Этот же стоит. Тоже смотрит. Глаза вон как гневом сверкают. И зубки-то сжал. Но сумел выдавить и не поперхнуться про договор. Усаживаюсь, стараясь не выглядеть при этом гигантской собакой. Типа я вся внимание. «Полагаю...» «Сложно говорить, когда челюсть от гнева свело, да? С моей пастью еще сложнее». «Ты более разумен, чем все другие твои драконы». «Полагает он. Ну и...» «А значит, можно предложить... договор». «Ну, если ты не пришел меня убивать, то можно. Только что ты мне дать-то хочешь, а?» «Тебе же нравится меч?» — с сомнением спрашивает мужик. Скорее, в собственной адекватности сомневается. Он явно не привык разговаривать с тва драконами. Он, может, и с людьми-то себя погано ведет. По характеру видно. Но спрашивает. В плюс ему. И достает оружие аккуратно из петли на поясе. «Меч! Меч! Меч!» «Вкусняшка! Дай! Дай!» Титаническим усилием воли подавляю порыв вскочить и задрыгать лапами. Хочу, хочу, но на месте сижу и строю равнодушную морду. А ноздри так подрагивают, как у заправского алкоголика, который учуял желанную дозу. «Вижу, нравится». «Не видишь, я самый сдержанный дракон на свете». Знаю, как хочешь напитать свой огонь этой магией. О, ты все-таки знаешь что-то про драконов. Очень-очень важное. Ой, мужик, кажется, у меня появилась идея. Так вот, ты можешь получить, что хочешь. Напитаться. А взамен мне нужна малость. Ох, великие рода. Поверить не могу, что разговариваю с ним об этом». «Надо было просто приручить». «Значит, ты пришел приручить?» «Ну-ну, тешь себя. А пока скажи, зачем тебе прирученный дракон?» «Я отдам тебе всю магию меча. Можешь выпить все до капельки, а взамен ты напитаешь его своим огнем. Согласен?» Хорошо, что не добавляет великие рода, я не могу поверить, я спрашиваю согласие у тупой твари. А то могу и разозлиться опять, а это помешает. И хорошо, что считает меня просто чуть более умным, но животным, у которого можно коварным способом что-то получить. Ха-ха. Я еще выясню, что и зачем. Да много что выясню. Неясная идея превращается в отличный план. Все. «Ты попал, мужик! Посмотрим, кто кого перековарит!»